Глава 28. Рина открыла глаза, и уставился белый потолок. Она лежала на узкой неудобной кровати. Голова раскалывалась и была готова развалиться на части. В носу защекотало отрезк возабуха, от которого она чихнула. Приподнявшись на локтях, она осмотрела помещение. Оно было похоже на больничную палату. Стены были белыми, и, Кроме кровати, на которой она лежала, еще стоял обшарпанный столик с разными склянками на нем. Не притронувшись к ним, Рина поняла, что внутри находятся мази. Лаос позвала она мужа, но ей ответила лишь тишина. Напрягая память, она вспомнила, что перед тем, как оказаться здесь, в голове что-то лопалось, кости ломило, воздух уходил из груди, и она сгорала изнутри. Прогнав болезненные воспоминания, она попыталась понять, где именно она находится. Комната была слишком маленькой, Ирина никогда здесь раньше не была. Судя по всему, Лаос принёс её к целительнице, иначе чем же ещё можно объяснить эти склянки с мазью и вонь разящую от её тела? Да и голова раскалывалась неспроста, спроста. Я то ходил из организма, но её не покидало ощущение, что здесь что-то было не так. В голове вспыхнули образы королевской палаты: огромное помещение с удобной широкой кроватью и величественной люстрой на потолке, расписанным причудливым изображением нарциссов и кустовых жемчужных роз. Там все обладало исцеляющими свойствами. В стенах заключалась магия, которая обволакивала больного восстанавливающими заклинаниями. В воздухе витал аромат жасмина, а за дверью находилась купальня, где служанки когда-то помогали ей принять ванну. В тех покоях быстро заживали раны, уходила усталость, а вместо неё в теле появлялась лёгкость и бодрость. Сообразив, что всё происходит как-то слишком странно, Рина сквозь дикую усталость стала на ноги. Несмотря на то, что входной двери здесь не было и в помине, она разглядела очертания двери, которая скорее всего вела в подсобку или купальню. Рина подошла к двери и вывела напротив неё огненный знак. Дверь открылась. Перед глазами застыла картина. У дальней стены стояло семь зеркал в золотистой раме. Она подошла к ним поближе, и зеркала вдруг ожили, от чего девушка подскочила на месте и приложила руку к груди, чтобы усмирить колотящееся сердце и сбитое дыхание. Из каждого зеркала она видела уже знакомые ей места: комнату, в которой она проходила первое испытание, тот самый подвесной мост над пропастью, скалу, на которой они взбирались с Ланой с одним единственным желанием победить в испытании ее персональную библиотеку, тренировочный зал, комнату, в которой она спала, и каменный город. Рина открыла рот и не мигая еще раз осмотрела каждое изображение в зеркалах. Сначала она искала всему этому оправдание, но вскоре поняла, что отсюда за ней наблюдал убийца и знал обо всех ее передвижениях. Справа стоял шкаф, набитый какими-то прозрачными склянками, в одной из них жидкости оставалось на донышке. Рина подошла поближе, Открыла стеклянную дверь и поднесла пузырёк к глазам. Она открутила крышку и принюхалась. Слабый аромат сирени парализовал от страха всё тело. Она ярко чувствовала этот аромат, когда её всё трясло и воздух уходил из тела. Вспомнила, как Клаус раздел её и стащил с волос ткань. На глаза королевы набежали слёзы. Ткань, которую принёс портной, была пропитана ядом. Что это был за яд, она понятия не имела, но уже точно знала, что он действовал не сразу и был способен убить жертву. Возле двери у правой стены стояла тумбочка. Рина открыла верхний шкафчик и поразилась увиденным предметом. гребень, какие-то скрепки, булавки и какой-то листок. Она раскрыла листок и внимательно всмотрелась в него. На нем рукой великого мастера углем была нарисована пара: руби и портной фау. Это нарисовал Гилли, больше некому. Только он мог передавать на рисунке живые эмоции. И мужчина и женщина, взявшись за руки, смотрели друг на друга влюбленными глазами и улыбались. Супруги вот кем они друг другу приходились. Тогда почему я не помню этого? Почему даже не догадывалась об их родстве? Пронеслась в голове девушки мысль. Сбитая стол курина попыталась собрать свою картинку воедино. Портной принес своей жене руби ткани, которые королева велела ему принести, а целительница плеснула на каждую ткань яд. Зачем? Какой был мотив у целительницы убивать королеву, только что вернувшуюся в Нигилию? Она еще раз посмотрела на зеркала и прищурилась. Откуда у простой целительницы такие дорогие зеркала? Придворным они были недоступны из-за помпезной дороговизны. Но, когда же Руби накопила на них, ей пришлось бы собирать необходимую сумму тысячи лет. Следующая мысль прочно засела в ее голове. Женщина не купила их, ей кто-то дал эти зеркала. Кто-то У кого есть на это власть?